Нет, трогать его пока нельзя. Нужно выяснить, с кем Ауров связан. Если те Аурова на Побегушки держит, значит, дело серьёзное. В этом направлении мы уже начали работать. Хорошо, Виктор Анатольевич. Только прошу покорнейше не спугните главных. Они, видимо, очень осторожны и немедленно прекратят все контакты с Ауровым, если заметят наше наблюдение. А что, если господина бывшего лесопромышленника мы немного попугаем, Виктор Анатольевич? Устроим, например, нечаянную встречу бывших знакомых. Как вы к такой идее относитесь, Павел Иванович? Мне с Ауровым встретиться? Да. Например, столкнуться на улице нос к носу. Так, чтобы это не походило на наблюдение, а было самой банальной случайностью, от которой никто не гарантирован. Эта встреча наверняка испугает Аурова. Ему захочется сразу же увидеться сoauthниками и рассказать о ней. Это может ускорить развитие событий. Ну что ж, встретиться так встретиться, сказал Нифантов. Можно и так поговорить с Пимахом Андреевичем, мне я вижу возможность ещё представиться. Вот и отлично. Детали вы с Виктором Анатольевичем сами разработаете. А Уров в угле синдикате занимается поставкой леса для шахт? Да, Вячеслав Фёдорович. И тут тоже начинает ещё одна история обрисовываться. Я ещё тогда досталась папки несколько листов и аккуратно разложил их. Вот копии директив сектора снабжения Угли Синдиката. С первого взгляда всё правильно. Тезис выполним и обеспечим. А если поглубже заглянуть, это указание гнать на шахты любой крепеж любой ценой, а главное любого качества, в том числе и негодный. Но это указание выполняется, мягко говоря, очень странно. На столе появилось ещё несколько листов. Вот копия письма управляющего шахты Изрученкова. Слёзно молит больше лес ему не отгружать. Шахта будет введена в строй не раньше, чем через 2 года, а ему уже во всю рудничную стойку гонят. Складов у них нет, хранить приходится под открытым небом. Когда шахты начнут работать, рудничная стойка сгниёт. В секторе снабжения это называется работать на перспективу. А те шахты, где уголь уже начали добывать, задыхаются от недостатка рудничной стойки. После ухода Решетова и Нифонтова Вячеслав Рудольфович прошел к шкафу, где хранились в папках много рассчитанные с пометками и подчеркиваниями стенограммы и материалы партийных съездов, пленумов и конференций, и не спеша стал перелистывать их. Разногласия о роли профсоюзов, крикливые заявления Троцкого, что профсоюзами надо командовать, делитьтряхивать их руководящие кадры для оживления деятельности. Группа рабочей оппозиции, группа дуцистов. Резолюции десятого съезда РКПБ о синдикалистском и анархистском уклоне. Тезисы Троцкого об установлении диктатуры промышленности, предложения Сокольники и Бухарина о частичной отмене монополии в внешней торговле. После смерти Владимира Ильича Оппозиция распоясывалась всё больше и больше. Троцкий упорно навязывал новую внутрипартийную дискуссию, выступил со статьёй Уроки октября, где прямо клеветал на ленинизм. Троцкий, Бухарин, Зиновьев, Шляпников, Каменев, Раковский, Евдакимов пальцы безошибочно находили на полках нужные документы. При каждом движении поскрипывала застеклённая дверца шкафа этот скрип острыми иголками царапал грудь. Надо сказать, чтобы навесы смазали маслом. Непременно сказать, не забыть. Все, что раньше казалось разрозненным и единичным, с каждым истекающим месяцем все теснее и теснее связывалось в замкнутую цепочку, концентрировалось возле некоего ядра. Коммунист Минжинский, заместитель председателя ОГПУ, знал больше подробностей и фактов, чем было написано в официальных партийных документах. В оперативной работе чекисты уже не раз наталкивались на конспиративные типографии, выпускающие подпольные листовки. Получались сведения о передаче денег на подрывную работу, о тайном сколачивании враждебных группировок. Размышляя о таких фактах, Вячеслав Фёдорович всё отчётливее ощущал откровенно враждебные руки, которые плели хитрую сеть, старались раскинуть её по шире, уловить в её ячейки побольше людей. Вырастала новая опасность для партии и государства.